Пушкину очень понравилась эта песня. Он переписал ее всю для себя своей рукою И хотя вообще мало пел, но эту песню тянул с утра до вечера. Бартенев. К нам часто заходил некто з из бедных дворян. Жалкий был человек, и нужда сделала из него шута. Пушкин любил его окривляние и песни. Время было такое. Особенно много поэт смеялся, когда тот пел. Двое сани с подрезами, третьи писаные, подъезжали к отцареву кабаку и так далее. Как это выразительно, замечал Пушкин. Я так себе представляю картину, как эти сани в морозный вечер, скрипя подрезами по крепкому снегу, подъезжают к отцареву кабаку на Щекино. Натура могучая, Пушкин и телесно был отлично сложен. Строен, крепок, отличные ноги. В банях, куда езжал с Нащекиным тотчас по приезде в Москву, он, выпарившись на полке, бросался в ванну со льдом и потом уходил опять на полок. К концу жизни у него уже начала показываться лысина, и волосы его переставали виться. Бартенев. У Пушкина существовало великое множество всяких примет. Часто собравшись ехать по какому-нибудь неотложному делу, Он приказывал отпрягать тройку, уже поданную к подъезду, и откладывал необходимую поездку из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал ему какую-нибудь забытую вещь, вроде носового платка, часов и тому подобного. В этих случаях он ни шагу уже не делал из дома до тех пор, пока, по его мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряла сил На Щекина. Удостоверяю, что подаренный мною Корзинкину старинный зеленого софьяна с шитьем из шелка бумажник принадлежал в свое время Александру Сергеевичу Пушкину и перешел к моему покойному мужу на Нащекину, преследующих, насколько я припоминаю, обстоятельствах. В мае 1836 года Пушкин гостил у нас в Москве у церкви Старого Пимена. Мой муж всякий день почти играл в карты в английском клубе и играл крайне несчастливо. Перед отъездом в Петербург Пушкин предложил однажды Павлу Войновичу этот бумажник, говоря, «Попробуй сыграть с ним на мое счастье». И как раз Павел Войнович выиграл в этот вечер тысяч пять. Пушкин тогда сказал, «Пускай этот бумажник будет всегда счастьем для тебя». На Щекино. Пушкин любил чай и пил его помногу. Любил цыганское пение, особенно пение знаменитой в то время Тани. Часто просил меня играть на фортепиано и слушать по целым часам. Любил также шутов, острые слова и карты. За зеленым столом он готов был просидеть хоть сутки. В картах ему не везло, и играл он дурно, отчего почти всегда был в проигрыше. Они часто острили с моим мужем на перебои друг с другом. Я была у обедни в церкви Старого Пимена, как называют ее в Москве, в отличие от Нового Пимена, что близ Селезневской улицы. «Где же Вера Александровна?» — спросил Пушкину мужа. «Она поехала к обедне. Куда?» «К Пимену». «А зачем ты к Пимену пускаешь жену одну?» «Так я же пускаю к Старому Пимену, а не к Молодому», — ответил мой муж. Пушкина называли ревнивым мужем. Я этого не замечала. Знаю, что любовь его к жене была безгранична. Наталья Николаевна была его богом, которому он поклонялся, которому верил всем сердцем. Я убеждена, что он никогда даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение не допускал оскорбить ее. Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал их поцелуями. В одном ее письме каким-то образом оказалась булавка. Присутствие ее удивило Пушкина, и он воткнул эту булавку в отворот своего сюртука. В последние годы клевета и стесненность в средствах омрачали семейную жизнь поэта. Однако мы в Москве видели его всегда неизменно веселым, как и в прежние годы, никогда не допускавшим никакой дурной мысли о своей жене. Он боготворил ее по-прежнему, на Щекина. Какой Пушкин был весельчак, добряк и острослов! Он говорил тенором очень быстро, каламбурил и по-русски, и по-французски. Жена его была добрая, но легкомысленная. Ветер, ветер. Право, она какая-то оказалась мне бесчувственная. Пушкин ее любил безумно.